Среди вывалившегося из нее содержимого сверкала золотая зажигалка. Флавьер плакал. Ему даже в голову не приходилось спуститься к ней, попытаться оказать какую-то помощь. Она умерла, и он умер вместе с ней. Флавьер издалек глядел на распростертые тело. Он обогнул церковь и пересек кладбище, но ближе подойти не решался. Он вспомнил, как Мадлен шептала, — умирать не больно. И отчаянно цеплялся за одну мысль — мучиться ей не пришлось. То же самое говорили в свое время Альриши. Он упал, как и Мадлен, сейчас вниз головой. Не пришлось мучиться, а кому это известно. Когда Лериш разбился об асфальт, и кровь его брызнула во все стороны, сейчас Флавьер чувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Тогда он видел в больнице останки своего товарища, держал в руках заключение врача, а колокольня гораздо выше, чем дом с крышей, которого сорвался Лериш. Флавьер представил себе... Невероятный сил удар, нечто вроде взрыва, в котором летучивается сознание, подобно разлетающемуся на мельчайшие осколки хрупкому, чистому зеркалу. От Мадлен не осталось ничего, кроме этой неподвижной бесформенной груды, напоминавшей брошенной у стены огородное пугало. Плавьер опасливо приблизился заставляя себя смотреть и терзаться, ведь он в ответе за нее. Сквозь пелену слез он смутно различал труп, лежавший в примятой крапиве. Запачканные кровью чудные волосы с медным отливом, разметавшись, они приоткрыли затылок, руку уже восково-бледную, на пальце которой сверкало обручальное кольцо и, среди прочего содержимого сумочки, зажигалку. Зажигалку он подобрал. Если бы хватило смелости, он взял бы и кольцо, чтобы надеть себе на пальц. Бедная, маленькая вредика. Никогда ей не восстать из небытия, в котором она так стремительно исчезла. Плавьер медленно отошел, пятясь, как будто это был убийцей он. Внезапно он ощутил страх перед этим коричневым бугорком, над которым уже вело своланье. Он пустился бежать среди могил, сжимая в руке зажигалку. Когда-то он встретил над Лен на кладбище, перенасставляет ее на кладбище. Все, конец. Никто никогда не узнает, от чего она бросилась вниз. И никто не узнает, что он плавьер. Был здесь, что ему не хватило мужества обогнуть запертую дверь по узкому карнизу. Он добежал до паперти, укрылся в машине. Собственное отражение в лобовом стекле внушало ему ужас. Он ненавидел себя, свою жизнь. Начинался ад. Он долго ехал, не разбирая дороги, заблудился. С удивлением узнал станцию Понтуас, проехал мимо жандармского участка. Может быть, зайти туда, потребовать, чтобы его арестовали? Но юридически он не виновен. Его примут за сумасшедшего. Тогда что же делать? Пустить себе пулю в лоб. На это у него никогда не хватит решимости. Нет, нет. Пора взглянуть правде в глаза. Он просто трус. Головокружение тут ни при чем, безвольный слезняк. Ах, как права было Мадлен. Быть животным, безмятежно пережевывать жвачку, пока на бой не спустится молот. Прямо на голову. Он возвратился в Париж через Порт-Аньер. Было шесть вечера. Как бы то ни было, Живинь должен получить отчет. Плавьер остановился у кафе на бульваре Мальзарб, он записав в туалете, протер лицо мокрым платком и чесался. Выйдя, он позвонил. Незнакомый голос ответил, что живини нет, и, скорее всего, сегодня он уже не придет в контуру. Плавьер потребовал самого лучшего к и выпил его у стойки. Горе пьянил его. У него было такое ощущение. Вот он в аквариуме, и лица людей плавают вокруг подобно большим рыбам. Он выпил еще. Время от времени он повторял себе: Мадлен умерла, но удивления не испытывал. В глубине души он всегда знал, что потеряет ее именно так. Чересчур много потребовалось бы сил, жизненной энергии, чтобы удержать ее здесь, в стране живых. Арсон еще. Однажды он спас ее. Чего еще требовать от него? Нет, он не заслуживает упрёка. Даже если бы он смог обойти дверь, он бы все равно опоздал. Слишком велика была у нее жажда смерти. Живиня ошибся в выборе стража только и всего. Ему следовало бы подыскать кого-нибудь обаятельного и артистичного. Эткого красавца по лесу. Он же выбрал его, в плавьера, замкнутого, вечно погруженного в себя пленника своего прошлого, тем хуже. Плавьер расплатился и вышел. Боже, как он устал! Он медленно поехал по направлению к площади звезды, иногда он задумчиво щупал руль, который еще недавно был в его руках.